Глава тридцать пятая. Разделяй и уводи. То, что на меня смотрел именно тот человек, к которому обращались как Варда, у меня сомнений не было. Именно он забирал Фелиду. Но Торлин утверждал, что это не Варда. «Что здесь происходит?» – взревел Торлин, подзывая к себе Стрелка. «Кто это?» – продолжал он гневно спрашивать у собравшихся. Остальные, как мои люди, так и работники, и собранные поближе связанные охранники молчали. Похоже, что если это и правда не настоящий Вардо, то настоящего никто в глаза не видел. Свет, Кролл и Окет тем временем ходили между другими и потихоньку вели беседы, в полголоса, чтобы ни одного звука не было слышно. Я же, зная о происходящем, смотрел на то, как реагируют другие люди. И большинство было не против». Поэтому, как только Торлин замолчал, я прикинул в уме, скольких мне удастся увезти с собой. И количество жителей в моем поселении после этого должно было перевалить за пятьдесят. Отвлечься от дикости происходящего, когда кто-то злодейски выдавал себя за другого, легко. Торлин узнал, что это не Варда. Пусть пока Торлин и занимается этой проблемой. Я же в этот момент решил, хватит ли мне стольких бараков и нет ли резона выстраивать новые дома. «Бавлер!» — крикнул мне главный вербовщик полян. «Бавлер, это он? Тот, кто представился тебе в Орду?» «Да», — закивал я, а вместе со мной все остальные. «Пошли-ка в дом!» «Следите, чтобы бывшая охрана не сбежала», — напомнил я. Все же следовало постоянно напоминать о том, что я здесь не абы кто. И напоминал я Торлину, а не Кроллу Окету или Новенькому Сведу. Последний так прекрасно понял, что я здесь за главного». Я сам поспешил с летом заторленным, который вывлекал Лжевардо обратно в дом. Внутри дома я обнаружил сплошной погром, но кто его учинил, понять не смог. Вроде бы Торлин не буянил настолько, чтобы разломать мебель. Что здесь произошло? Торрин швырнул Лжевардо на пол и тем самым ответил на мой вопрос. Вардо молчал, но злобно взирал на нас с пола. Сперва он смотрел на нас по очереди, а потом надолго уставился на меня. «Ты!» — воскликнул он и не произнес больше ни слова. «Я? Что я?» «Тебя же!» «Я задал тебе вопрос!» — взревел Торлин и наклонился к Варда так низко, что от человека его комплекции я не мог и ожидать. «Отвечай!» Едва ли Варда испугался грозного бугая, но как минимум от неожиданности он вздрогнул. Я отвернулся и посмотрел в окно. что сразу же бросилось в глаза, но оставалось до того незамеченным. Женщин здесь не было вовсе. «Где Фелида?» — спросил я, раз уж на вопросы Торлина, Лжеварда решил не отвечать. «Кто это?» — прискрипел тот. «Девушка, с которой меня сюда привели. Мне почем знать!» Эту наглую рожу мне захотелось ударить, но я сдержал себя, потому что решил следовать основной линии без жестокости. избыточный или ненужный. Во всяком случае, не от меня. Если тот же Торлин решит, что ему нужно добыть информацию из этого типа или кого-то еще, он сможет сделать с ним все, что заблагорассудится. Я не смогу этому помешать, но и поддерживать не стану. «Вообще-то я думал, что ты из него эту дурь вышибешь», прокомментировал мою паузу Торлин. «У меня другие методы», успокоил я главного вербовщика Полян. «Ха-ха!» начал громко ржать Лжевардо. Что за сопляк тут нарисовался? Будешь меня уговаривать, просить, умолять, чтобы я рассказал тебе, что тут происходит? Сейчас расскажешь. Мрявкнул Торлин и мощно ударил не настоящего хозяина усадьбы с сапогом по рёбрам. Ельшу успел заметить, что носки у сапога кованы металлом. Отсюда и пристойный звук удара, который заглушил даже сдавленный стон. Или это просто вышибло весь воздух из легких лжевардо? «Я могу повторить», — пригрозил Торлин. «Если Бавлер не может тебя ударить, это с удовольствием сделаю я. Ты хоть представляешь, что ты сделал? Где настоящий вардо?» «Не скажу!» «Еще удар. Затем еще. Хватит!» — крикнул я. Тяжело дышавший Торлин уставился на меня. «С чего бы это? Если он не сможет говорить, мы так ничего и не узнаем». Лжеварда распластался на полу. Едва дыша, он повернул голову в мою сторону, а потом попробовал опереться на руку. Но тут же сморщился и лег обратно на спину. Мы с Торлином подошли ближе, встав по обе стороны от лежащего. «А теперь слушай внимательно», — начал я. «Вариантов у тебя немного. Ты можешь и дальше молчать, но и я больше не скажу ни слова. Все, что он сейчас с тобой сделал, — лишь разминка». И даже когда он разойдётся, я не буду останавливать этого человека, а сам он остановиться уже не сможет. Поэтому я дам тебе минуту хорошенько подумать и сделать выбор. Будешь ли ты говорить или нет? Буду говорить ничего я. Кевни, если понял. Глже Вард кивнул, дёрнув подбородком так точно, ему что-то уже сломали. Торлин недоверчиво поматал головой, мол, не поможет. Я же был уверен в обратном и не прогадал. Можешь говорить. Буду, хрипло выдал он. Так говори, грозно начал Торлин. Погоди, пожалуйста, тормознул я вербовщика. Сперва мой вопрос. Филида, девушка, с которой я здесь оказался, где она? Жива, сбежала, работает где-то в другом месте? Павлер, ты «Будь добр, раз уж начали по моим правилам играть, не мешай, ладно?» Бросил я через плечо, а потом опустился на колени, чтобы быть поближе к Лжеварту. «Итак, что с ней?» «Здесь ее нет». «Это я и сам вижу. Спасибо за информацию. Ты обещал говорить, а полуправду этот ответ не включает в себя». «Ее увели». «Кто? Куда? Когда?» «Бавлер, сейчас не время задавать такие вопросы», — вспыхнул Торлин. «Дойдет время и до твоих вопросов. Мои люди пришли сюда. Мои люди работали здесь. А кого-то, к невероятному удивлению, я здесь не смог обнаружить. Мы дойдем до твоих вопросов, Торлин. А пока повторюсь. Я и сам сердился настолько, что готов был цедить слова сквозь зубы. Не мешай. Черт тебе дери, кто ты такой?» Я отвернулся от Торлина и посмотрел на ухмылку Лжеварду. «Чего скалишься?» «Говори!» Злость внутри меня быстро поднималась. Мне были нужны ответы, и если я их не получу сейчас, кто знает, смогу ли я так же эффектно поддерживать миролюбие в отношении пленных. Я её продал. Здесь были ещё женщины. Да. А что с ними стало? Продолжал я свой допрос. То же, что и с твоей подружкой. Радал. Кому? Тем, кто уже далеко отсюда. Всё ещё гадко ухмылялся лжевардо. «Мне это надоело!» — Торлин подскочил и подхватил его за воротник. «Кто ты такой?» «Э, с тобой я не буду говорить!» И Лжеварда заржал так же гадко, как до того ухмылялся. «Только с ним! И отвечать буду лишь на его вопросы!» Он хохотнул погромче, но тут же охнул. Сапоги Торлина надолго отпечатаются в его памяти. Вербовщик сжал воротник так, что Лжеварда с трудом мог дышать. Бавлер, задавай вопросы. Правильно, пожалуйста. От гнева Торлин и сам едва мог говорить. Хорошо, Торлин, смирился я. Кто ты? Ты ведь не Вардо? Нет. Я Бакар, произнёс он выразительно, произнеся последний звук. И чего ты здесь забыл? Где прежний хозяин? Прежний хозяин здесь больше не хозяин. Как и пакшин, здесь не хозяин больше, разговорил Сабакар. Новая власть пришла сюда, придёт и в ваши поляны, и придёт дальше, чем вы думаете. Вот ты как заговорил, отозвался Торлин, мординский шпион, диверсант. Так где Варда, повторил я, не слушая вербовщика. Он же из вашего совета, да. Он уносил отсюда ноги, как маленькая девочка. Вообще мне не очень нравится ваша система. «Правда, он еще раз прокашлялся, потому что здесь больше двадцати человек. И никто не понял, что я не Варда». Теперь он продолжал истерично смеяться даже через кашель. Выглядело это все жутко. «У меня будет только один вердикт тебе, Бакар», — произнес Торлин. «Ты и сам знаешь». «Не жалко. Здесь теперь...» «Нет, здесь власти Мардина. Здесь власть Пакшина». «И все эти люди вернутся в поляны!» «М-м-м-м!» — промычал я. «Что?» «Нет, Торлин, не все люди вернутся в поляны!»